В альбом В.С. Межевича. Чредою быстро льются годы, но, Боже мой, еще быстрее и безвозвратней для людей проходят призраки свободы, надежды участь иной, теней воздушных легкий рой. И вы, не правда ли, вы довольно на свете жили, чтобы знать, как что-то надобно стеснять порывы сердца добровольно, за не, увы, кто хочет жить, тот должен жизнь в себе таить. Блажен! Блажен, кто не бесплодно в груди стремления заковал, кто их для них самих скрывал, кто их служитель благородный на свете мог хоть чем-нибудь означить свой печальный путь. И вы стремились, вы любили, и часто, может быть, любя себя, от самого себя сердечной болью вы таили, и верьте истинный словам, по вере вашей будет вам. И пусть не раз святая вера была для вас потрясена, Пусть жизнь подчас для вас полна страдания, награды, мера, И кто страданием святым страдал, тот возвеличен им. Да, словом веры, Божьим словом, на новой жизни вашей год Я вас приветствую, пройдет для вас, я верю, он не в новом, Стремлении хоть одной чертой, а значит, бедный путь земной. 26 февраля 1846 года.